Кира Рамис. Сюрприз для ледяного дракона. Глава 1. Морозова, танцуй. Морозова, танцуй. Тебе выпал шанс заработать три оклада. Перед моим взором возникла необъятная пуза начальника. Я медленно подняла глаза от заполняемых бумаг. Улыбаться не спешила, так как чувствовала явный подвох. Ещё никогда мне не перепадало такого счастья. тройной оклад. Неужели все отказались? И Потапов решил подъехать ко мне с козырей? «Валерий Семёнович, в чём подвох?» Я перевела взгляд на дверь. За ней явно кто-то шептался. «Марина, почему сразу подвох?» Тяжело вздохнул директор фирмы «Услуги для вас». «Во-первых, потому что все вкусные и денежные задания разбирают красивые силиконово-грудастые девицы. Люды, Маши, Оли... сидящая в соседнем помещении поближе к вашему кабинету. Во-вторых, я первый раз слышу о премии в тройном окладе, а значит, там что-то ужасное и неприемлемое для остальных. А в-третьих, Валерий Семёнович, вы впервые за полгода посетили мою коморку, обычно криком вызываете к себе». Вот так я хотела ответить пузатому, тяжело дышащему, с бисеринками пота на лбу, начальнику, но промолчала. «Марина Вениаминовна, дорогая, «Вся надежда на вас», — заискивающе произнёс тот. «Новогодними заявками не разбрасываются, и я не смог отказать близким друзьям. Они неожиданно возвращаются из-за границы, им нужен праздник в загородном доме, а ты сама понимаешь, что...» И тут мой взгляд упал на приглашение. В этом году Потапов расщедрился, позвав всех сотрудников отмечать Новый год на своей огромной загородной вилле, Даже серую мышку, то бишь меня, как ни странно. Я же наивная дурочка платье приготовила и туфельки на высоком каблуке. Девчонки шептались по всем углам, что на новогоднем празднике будут неженатые, молодые и, самое главное, красивые, стройные, воспитанные, младшие братья Потапова. Я, конечно, иллюзий не питала, но именно в этом году мне хотелось праздника, новогоднего чуда, танцев, шампанского и мужского внимания». «Мариночка, я заправлю твою машину». В мои мысли ворвался бубнящий голос. «Три дня. Только три дня ты проведёшь в загородном доме. Завтра утром выезжаешь. Не забудь у меня забрать ключи от входной двери. Тебе нужно будет стереть пыль, поправить занавески. В общем, навести небольшой лоск к приезду хозяев. Затем нарядить ёлку. Её доставят 31-го утром, рабочие. Прикажешь установить в большом зале». Видя, что я молчу, а я просто потеряла дар речи, прыткий начальник продолжил наваливать задания. Нашёл Золушку. «Игрушки должны быть на чердаке. Раздвижная лестница, все тряпки находятся в чулане. На самом деле там не чулан, а целая мастерская. Но разберёшься. Так, что дальше?» Он быстро достал листок из кармана. «Продукты, консервы всякие в доме есть. А вот те, что быстро портятся, тебе придётся закупить». Заметив, что я всё же решила слово вставить, заговорил ещё быстрее. «Корпоративная карточка на расходы, бензин, не переживай. Семья из четырёх человек. Очень много готовить не придётся. Да вот только уж очень привередливый глава семейства в еде. Придётся постараться. А ещё жуткий сластёна». «Я уверен в тебе. Сколько раз читал хвалебное сообщение в корреспонденции. Ты идеально готовишь, Мариночка». «Кто я?» Успела всё же вклиниться. «Но почему вы мне их не показывали? Сообщения!» Он махнул рукой, мол, дело прошлое. «Это, может, для него прошлое, а для меня каждое хвалебное сообщение — процент к премии, жук». 31-го числа накрываешь на стол, прислуживаешь. Год назад, уезжая, они рассчитали всю прислугу и под Новый год найти не смогли. Первого утром накрываешь праздничный завтрак, всё вычищаешь до блеска, и свободно, словно птичка». Его потная рука легла на мою ладонь. «Соглашайся, кроме тебя некому». А интонация добавляла. «Если нет, то уволю. Заплачу сразу после праздников Морозова». Деньги мне были очень нужны, и я согласилась. «С одним условием», — остановила радостного директора в дверях. «Вы покажете мне те хвалебные отзывы, что я уже получала, и заплатите за них, пусть и с опозданием». «Хорошо, Морозова, верёвки вьёшь из меня. Но если обслужишь капризного хозяина и его семейство по первому классу, то ничего не жалко. Он с нами заключит долгосрочный договор». На следующее утро, потеплее одевшись, закупилась продуктами по списку и выдвинулась за город к заказчикам праздничного ужина. Машина фыркнула, и я остановилась как раз возле указателя на повороте. Он гласил, «Савельевский замок. Два километра». «Серьёзно? Ни больше, ни меньше замок?» После поворота дорога была ровной, но припорошённой снегом. Проехав ещё примерно километра, мы с моей красной подругой встали. «Так, малышка, не переживай. Сейчас вызовем тебе эвакуатора, за который заплатит наш любимый директор». «А нет, не вызовем. Связи нет», — вздохнула я. и посмотрела на дорогу. Пусто. А как иначе? Суббота, тридцатая, все дома с утра. Если кто-то ещё там живёт, кроме Савельевых, не удивлюсь, что они специально проложили дорогу к своему замку. Километр по заснеженной дороге — это далековато, но я, девушка спортивная, дойду. Поменяв ботинки на белоснежные валенки, надев пушистые варежки и натянув меховую шапку поглубже на уши, Вышла из машины. Из пакетов, что лежали в машине, взяла с собой продукты и новогоднее платье с туфлями. За остальным вернусь позже. Завтра утром попрошу рабочих, что привезут ёлку, подогнать машину к замку. Хотя зачем? Связь в доме должна быть. Вызову эвакуатор сегодня же. Километр — это же недалеко. Ох, как я ошиблась. Уже через полчаса прокляла всё на свете. Снега на дороге становилось всё больше. Я шла, практически не поднимая ног, каждый раз врезаясь в снег, словно ледокол. «Господа, вы просто звери! Кто проживает в такой дыре?» «В лесу!» Зуб на зуб не попадал. Хотелось реветь в голос. В самокатанные валенки забился снег. Руки оттягивали тяжёлые пакеты. Я шла уже час. Но почему не повернула обратно, к моей тёпленькой машинке? к моей малышечке красненькой». Возможно, потому что под ногами чувствовалась пусть и засыпанная снегом, но дорога. А раз есть дорога, то скоро появится дом богатея. Неужели соседи Савельева не видят, что за ночь всё засыпало и стоит выехать на своём внедорожнике? Хотя нет, живя в такой глуши, они должны иметь снегоход на лыжах или на гусеничном ходу. Достав телефон, обрадовалась. «Сеть есть». Сейчас позвоню директору, подниму его из тёплой постели, пусть едет спасать. Пытаясь растянуть непослушные губы в улыбку, начала набирать номер, но экран неожиданно погас, не выдержав тридцатиградусного мороза. Никогда, слышите, я больше никогда не соглашусь под Новый год высовывать нос из дома. Это всё моя жадность, премия в три оклада за срочность, кричала я, глотая слёзы. Радовало одно, что не было вьюги. Снег блестел на солнце, само она ярко светило над головой. Глаза резала от белого света. Сейчас бы с чёрными стёклами. И пошёл снег. Пушистые белые хлопья, танцуя, укрывали меня словно шалью. Ещё через время, добредя до ближайшей ёлки, я, уронив свои баулы, стянула варежки. Руки покраснели, пальцы не слушались. Сильно растерев друг от друга ладони, вновь спрятала их в варежки, которые и сами не прочь были полежать в тепле. «Всё. Поворачиваю обратно», — в какой-то момент решила я, с силой стискивая ручки пакетов. «Пусть Валерий Семёнович сам едет в лес к богатому клиенту». «Уволят. Как пить дать уволят», — кисло подумала я, но, ступая по своим следам, двинулась обратно к машине. Заблудиться и погибнуть не хотелось. Не прошло и пяти минут, как я встала. А не было больше моих следов. «Не может быть! Так быстро следы не заносит!» На белоснежном снегу мелькнула тень. Я задрала голову. «Дельтаплан? Тут?» «Ау, помогите!» — кричала я, складывая ладошки рупором, пытаясь привлечь внимание. Неожиданно чёрный дельтаплан... Может, и не чёрный, но сверкающее солнце не давало чётко рассмотреть летящее сооружение. Накренился и начал опускаться, но как-то странно, он хлопал крыльями. «Сломался?» — послышался хруст ломающихся веток. Я, бросив пакет, и кинулась в ту сторону, откуда шёл шум. «Сейчас, родненький, держись!» — шептала я, проваливаясь в снег. И только тут до меня дошло, что в лесу я одна. А если дельтапланерист и жив... то, скорее всего, ранен». Послышался громкий рык, и всё стихло. «В этом лесу бродит медведь?» Мысли метались, словно раненые зайцы. «Я не храбрец, и на медведя с голыми руками, да даже с оружием, не пошла бы. Но там человек, которому нужна помощь». И тут, вспомнив различные видео с медведями, как закричу «А ну, убирайся! Ты что тут забыл, гад пушистый? Ишь, моду взяли по лесу шастать, народ пугать!» Такого зычного голоса, как у бабушки с видео, у меня не было, но в груди теплилась надежда, что мой был не менее грозным. Подождав несколько секунд, утопая в снегу и выбираясь, бросилась в сторону падения дельтаплана. В какой-то момент слетел валенок, и не просто слетел, а застрял в глубоком сугробе. Всхлипнув, попыталась его вытащить, уселась в снег и провалилась по пояс. Испугалась? Над ухом раздался мягкий баритон, и чьи-то руки, ловко подхватив меня под мышки, выдернулись снежного плена. «Ты куда так спешила?» На меня смотрел высокий, спортивного вида молодой человек. Он стоял передо мной без шапки, в одной рубашке. «Вас спасать! Вы так ужасно падали! Такой треск стоял!» — шепнула я. «Да, погорячился. За вас испугался. В лесу дикие звери бродят. Недалеко от вас медведь шёл». поэтому я решил приземлиться, не выбирая куда. Деревья поломал». Он говорил, а я смотрела в невероятно синие глаза, обрамлённые пушистыми ресницами. «Вы не ранены? Дельтаплан не починить? Где ваша одежда? На улице мороз, вы замёрзнете?» Пока молодой человек вытряхивал из валенка снег, я попыталась ощупать его плечи и руки. Они были словно из камня, не грамма жира. «Дельта что?» «Вы так странно одеты», — он вновь посмотрел на меня. «У вас холодные руки, госпожа». Распрямившись, незнакомец взял мои ладони в свои. «А верхнюю одежду я редко надеваю. Ледяные не мёрзнут. Или вы и этого не знаете?» Морщ, наверное, закалённый». «Марина», — смущённо представилась. «Вы не знаете, далеко до замка. Похоже, я заблудилась». «До моего замка?» Синие глаза округлились в удивлении. «О, а вы уже приехали домой?» «Да, до вашего. Я же к вам спешу. Ох, там продукты в сугробе. Всё к новогоднему столу. Может, и хорошо, что вы уже приехали. А семья тоже уже в замке?» «У меня нет семьи», — буркнул синеглазый. «Стойте тут, сейчас принесу снеть». «Нет семьи?» «Бросили бедолагу в Новый год?» «Как это несправедливо. Но ничего». «Сделаем ему праздник», — мысленно улыбнулась. «Любопытно, а сколько ему лет?» — размышляла я, откровенно рассматривая идущего ко мне мужчину. И тут я поняла, что не так. Он шёл, не проваливаясь в снег. Но как это возможно? «Идёмте, я приглашаю вас в свой замок. Обогрею, напою и накормлю. А потом вы мне расскажете, как попали в заповедные земли, куда простому человеку путь заказан». «Меня к вам направили, праздник устроить, тепло и уют создать, вкусный ужин». Губы тряслись, зуб на зуб не попадал. Я медленно отступала, пока, закричав, не бросилась бежать по снегу, роняя валенки. В какой-то момент вместо мужчины появился огромный тёмно-синий дракон. Широкая морда наклонилась ко мне и дыхнула тёплым воздухом. «Мама!» — изо всех сил завизжала я, — Чувствовал, как вокруг талии сомкнулись огромные когти. Меня оторвало от земли, и именно в этот момент сознание решило покинуть моё замёрзшее тело.